Никакого иного применения коридором через польскую территорию не придумать. Были и другие предложения советской стороны. Давайте начнем войну против Германии не только в случае прямой германской агрессии, но и в случае косвенной агрессии. Что есть косвенная агрессия, известно только товарищу Сталину и его дипломатам. Если бы предложения советской делегации были приняты, то Сталин совершенно справедливо мог требовать от Британии и Франции выступления против Германии в ответ на любой внешнеполитический акт Германии. Формулировка растяжимая. При желании косвенной агрессии можно назвать что угодно. Сценарий войны в этом случае предельно упрощался. В ответ на любые действия Германии, Франции и Британия, по требованию Сталина, были бы вынуждены выступить против нее. Выступил бы и Советский союз, но не со своей территории, а с польской, что удобно и безопасно. В любом случае основные боевые действия развернулись бы между Францией и Германией, а потом свежие советские войска через польскую территорию, нанесли бы завершающие удары в спину Германии. Британия и Франция согласны на такой вариант? Нет, тогда переговорам конец, вы виноваты в их срыве. Делегации Франции и Британии, желая доказать серьезность своих намерений, сообщили советской стороне сведения чрезвычайной важности, которые сообщать Сталину не следовало. Если Германия нападет на Польшу, Британия и Франция объявят войну Германии. Это была та информация, которую так ждал Сталин. Гитлер считал, что нападение на Польшу пройдет безнаказанно, как захват Чехословакии, а Сталин теперь знал, что Гитлера за это накажут. Так ключ от начала Второй мировой войны попал на сталинский стол, Сталину оставалось только дать зеленый свет Гитлеру, нападай на Польшу, я тебе мешать не буду, а Франция и Британия объявят тебе войну. 19 августа 1939 года Сталин сообщил Гитлеру, что в случае нападения Германии на Польшу Советский Союз не только не останется нейтральным, но и поможет Германии. В Москву прибывает Риббентроп и 23 августа подписывает пакт с Молотовым о нападении на Польшу. Второй мировой войны могло и не быть. Выбор был заставленным. У Сталина было две возможности. Первая. Независимо от позиции Британии, Франции или Польши, официально объявить, что Советский Союз будет защищать польскую территорию, как свою собственную. Польское правительство не желает советских войск на польской территории. В этом ничего страшного. Если Германия разгромит польскую армию и свергнет правительство, тогда Красная Армия вступит на польскую территорию и будет воевать против Германии. Чуть раньше Советский Союз официально заявил, Границу Монгольской Народной Республики мы будем защищать как свою собственную. Правда, 1 июня 1939 года. Слова не расходились с делом. Именно в тот день, 1 июня 1939 года, заместители командующего Белорусским военным округом Камдива Жукова вызвали из Минска в Москву. Утром 2 июня жукова встретил хмельницкий командир для поручений особой важности при наркоме обороны и сообщил что маршал ворошилов уже ждет после короткого инструктажа путь жукова в монголию где он защищал территорию монголии от японской агрессии так как защищал бы советскую территорию именно так мог поступить сталин и на своих западных границах официально и твердо заявить, что нападение на Польшу превратится в упорную и длительную войну, которой Германия не готова. было в августе 1939 года у Сталина и вторая возможность затягивать переговоры с Британией и Францией. И это было бы Гитлеру предупреждением, нападай на Польшу, но имей в виду, вся Европа против себя. Мы тут в Москве сидим и о чем-то совещаемся, нам достаточно блокировать Германию, но Сталин выбрал третий путь. Гитлер, нападай на Польшу, я тебе помогу. Гитлер напал и получил войну со стороны Британии и Франции, что Сталину и требовалось. 19 августа 1939 года Были приняты и другие решения исторической важности. В далекой Монголии Жуков подготовил внезапный удар по шестой японской армии. Принципиальные согласия на внезапный удар Сталин дал раньше, но теперь, когда все подготовлено, Жукову надо получить разрешение окончательное. В тот момент были и другие варианты действий. Например, советским войскам встать в глухую оборону, а подготовленное наступление отменить. Наступление – риск. В случае удачи Япония получит урок на многие годы. В случае провала весь мир заговорит о том, что Сталин обезглавил армию, и воевать она не способна. В случае провала Жукова можно расстрелять. но его кровью военного позора не смоешь. В субботу, 19 августа 1939 года, Сталин с шифровкой передает Жукову одно только слово — «Добро». Через несколько часов Жуков наносит удар. Правда, там, в Монголии, в момент нанесения удара был уже не поздний вечер 19 августа. а воскресный рассвет — 20-го. В 5.45 153 советских бомбардировщика под прикрытием соответствующего количества истребителей нанесли внезапный удар по позициям японских войск. Тут же заговорила артиллерия. Артиллерийская подготовка была короткой — 2 часа 45 минут, но не бывала мощной. В ходе огневой подготовки Советская авиация нанесла второй удар, и в 9.00 танковые клинья вспороли японскую оборону. Замысел Жукова был прост. Жуков провел классическую операцию на окружение, относительно слабый центр и две мощные подвижные фланговые группировки. Центр только сдерживает противника, а ударные группировки на флангах, не ввязываясь в затяжные бои, обходя очаги сопротивления, стремительно уходят вперед и соединяются позади противника. Через трое суток кольцо окружения вокруг японских войск сомкнулось и начался разгром. Операция на Холхенголе блистательно в замысле и в исполнении. Жуков рисковал, но риск себя оправдал. Жуков приказал вынести аэродромы как можно ближе к линии фронта. Это позволило самолетам брать меньше топлива, но больше бомб. Интенсивность использования авиации резко повысилась. Самолеты взлетали, еще не набрав высоты, бомбили, быстро возвращались, брали бомбы и вновь взлетали. А когда советские танки ушли далеко вперед, авиация могла их поддерживать без смены аэродромов базирования. Жуков вынес к самому переднему краю госпитали и базы снабжения. Подача боеприпасов, топлива и всего необходимого для боя осуществлялась бесперебойно и быстро. Эвакуация раненых не требовала много времени. Через несколько минут после ранения солдат оказывался на операционном столе. Жуков вынес свой и все другие командные пункты к переднему краю так, что сам лично мог видеть панораму сражения, а когда войска ушли далеко вперед, ему не потребовалось перемещать командный пункт вслед за войсками. В ходе подготовки наступления Жуков почти полностью запретил пользование радиосвязью. Связь в основном осуществлялась по проводам короткими, понятными только двум говорящим приказами и командами. Операция готовилась в тайне. Каждый исполнитель получал указания только в рамках своих обязанностей и не имел представления ни об общем замысле, ни о размахе и сроках начала наступления. Впрочем, многие не знали и о самом наступлении. Жуков обманывал не только японскую разведку, но прежде всего своих собственных солдат и командиров. они до самого последнего момента считали что готовится оборона на длительный период если свои солдаты и командиры верили в это то верил и противник дезинформация дала обильный результат во всей предшествующей японской истории не было столь ужасного поражения разгром шестой японской армии на холхенголе имел стратегические последствия. Была остановлена японская агрессия в направлении Советского Союза и Монголии и повернута в другую сторону.